Денис. Мы подъехали к зданию школы за 5 минут до начала уроков. Когда вышли из машины, то заметил, как дёрнула шторка на окнах в кабинете директора. Придерживая за руку Свету и следя за сыном, зашёл в школу. Я вас буду ждать после уроков, говорю и смотрю на губы своей любимой красавицы. Так бы я поцеловал, но кругом дети. А делать такие вещи при них я немного стесняюсь, особенно при малышах. Старшеклассники нам ещё фору дадут в этом деле. Захожу в приёмную и прошу разрешения у секретаря пройти в кабинет директора, но Серафим Аркадьевич меня опередил, сам открыл дверь и в приглашающем жесте предложил войти. Я переживал, начинаю говорить, как только сел на стул. Такие новости даже жутко стало. пропускаю эту речь мимо ушей. Надеюсь, у Светланы Николаевны Поведовой не будет больше проблем, и она сможет спокойно доработать. Мужчина чуть хмурится. Вы хотели сказать Адмаевой? Что хотел сказать, я сказал. Моя будущая жена хочет работать у вас. Хотя я бы с удовольствием выкупил бы помещение, где она смогла бы заниматься любимым делом. Что вы, такой специалист! Да и дети от нее без ума! Восклицает взволнованно Серафим Аркадьевич и незаметно обтирает ладони об брюки. Вот и хорошо. Отвечаю и выхожу из кабинета. Главное, чтобы Свете было комфортно и ее не мучили. До конца учебного дня сижу в кабинете у любимой и смотрю, как она ведет урок. Действительно, талант! Дети активно работают на уроке. Она успевает подойти к каждому и либо что-то подсказывает, либо помогает. Некоторые гладят по голове и хвалят. Артём, правда, смотрит немного ревностно, но каждый раз получает от будущей мамы одобрительную улыбку. А я? Я счастлив. У меня наконец-то будет нормальная семья, самая счастливая. А что ещё для счастья надо? После уроков едем в магазин. И выбираем самые простые золотые кольца. Света отказалась от гравировки, от россыпи камней на широком ободке. Я и так тебя люблю, без всей этой роскоши. Да и зачем она нужна? Выходим из магазина с счастливыми. А завтра заявление подадим. Обнимаю одной рукой Свету, а второй сына. Хорошо. Расплывается в счастливой улыбке. И я хочу познакомиться с твоими родителями. Улыбка чуть угасает. Э, что не так? Теряюсь. Просто при последнем нашем разговоре они отказались приезжать ко мне в больницу. Она опускает голову и чуть заметно отворачивается. Ко мне приехали чужие на тот момент люди и ухаживали за мной. Я понимаю, о ком она говорит, и приподнимаю ей голову за подбородок. Всё равно познакомиться нужно. Тем более мы даже не останемся с ночевкой. К свету улыбается и кивает головой в знак согласия. Вот и замечательно.